Книга вторая. Корабль Орион. Глава первая, номер двадцать четыре тысячи шестьсот один становится номером девять тысяч четыреста Жанна Вальжана опять схватили. На нас не посетуют, если мы не будем останавливаться на этих грустных подробностях. Ограничимся приведением двух заметок, появившихся в газетах того времени несколько месяцев спустя после поразительных событий, случившихся в Монрейле. Эти статьи довольно скупы. Не надо забывать, что тогда еще не существовало судебной газеты. Приводим первую статью из Белого Знамени от 25 июля 1823 года. Один из округов Пады Колес стал недавно ареной необычайного происшествия. Какой-то человек, не уроженец департамента, по имени Мадлен, несколько лет тому назад поднял, благодаря разным новым приемам, старинную местную отрасль ремесла, стеклярусное производство. Этим он нажил себе состояние и обогатил весь округ. В признательность за эти заслуги его выбрали мэром. Полиция открыла, что господин Мадлен никто иной, как бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу. Звали его Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова отправлен на галеры. Говорят, что до его ареста ему удалось взять из банка господина Лафита сумму в полмиллиона, которую он раньше положил туда и, как оказывается, вполне законно заработал своей торговлей. Никак не могли разузнать, куда Жан Вальжан спрятал эту сумму перед возвращением его на Тулонские галеры. Вторая статья, несколько более подробная, заимствована из «Парижской газеты» от того же числа. Бывший выпущенный на свободу каторжник по имени Жан Вальжан Предстал перед судом барского департамента При обстоятельствах, заслуживающих внимания Этому злодею удалось обмануть бдительность полиции Он присвоил себе не принадлежавшее ему имя И разными происками заставил избрать себя мэром Одного из маленьких городков севера В этом городе он учредил довольно обширную торговлю Его, наконец, разоблачили и арестовали благодаря неутомимому усердию общественных властей. Он имел сожительницей публичную женщину, которая умерла от потрясений в момент его ареста. Этот негодяй, обладающий геркулесовой силой, сумел скрыться, но три-четыре дня спустя полиция снова арестовала его в Париже, в ту минуту, когда он садился в дилижанс, курсирующий между столицей и селением Монфермелем, Сена и Уаза. Говорят, он воспользовался этими днями свободы, чтобы взять из банка принадлежащую ему значительную сумму. Сумму эту определяют в 600-700 тысяч франков. Если верить обвинительному акту, он зарыл ее вместе одному ему известному. Как бы то ни было, Жан Вальжан привлечен к суду по обвинению в ограблении на Большой дороге несколько лет тому назад одного из тех честных ребят, которые, по выражению патриарха Фернейского, приходят и совой каждый год и сажей с забитый дымоход искусно в вашем доме прочищают. Этот разбойник отказался защищаться. Благодаря искусному и красноречивому органу общественной власти дознано, что ограбление было совершено в сообщничестве с другими злодеями и что Жан Вальжан принадлежал к целой шайке воров на юге. Вследствие этого Жан Вальжан был приговорен к смертной казни. Преступник отказался подавать касацию. Король в своем неистощимом милосердии соизволил смягчить наказание, заменив его каторжными работами пожизненно. Жан Вальжан был немедленно препровожден на Тулонские галеры. Читатель, вероятно, не забыл, что Жан Вальжан в бытность свою в городе Монрейле имел набожные привычки. Некоторые газеты, в том числе «Конституционалист», представили его смягчение наказания торжеством партии духовенства. Жан Вальжан переменил номер на каторге. Он стал номером 9430. Скажем, кстати, что вместе с господином Адленом процветание города Монрели исчезло. Сбылось все, что он предвидел в ту ночь лихорадочных волнений и колебаний. Его не стало, исчезла душа. После его падения в Монрели совершился тот эгоистический дележ, который обыкновенно бывает после ухода великих людей, роковое разрушение былого процветания. Нечто подобное совершается втихомолку чуть ли не каждый день в человеческом обществе. Но история заметила это всего раз, когда это случилось после смерти Александра. Поручики венчаются королями, подмастерья неожиданно превращаются в хозяев. Возникло зависть и соперничество. Обширные мастерские М. Мадлена закрылись. Здания развалились, рабочие рассеялись. Одни покинули край. Другие совсем бросили ремесло. Отныне все стало вестись в маленьких размерах, вместо того, чтобы расширяться. Все шло на наживу, вместо того, чтобы идти на общее благо. Центр исчез. Повсюду явились конкуренция и жадность. В былое время Мадлен управлял и руководил всем. Он пал, и каждый теперь тянул в свою сторону. Дух борьбы заменил дух организации. Неприязнь заменила дружелюбие, взаимная ненависть заменила доброту основателя фабрики в отношении всех. Нити, завязанные господином Адленом, спутались и порвались. Стали подделывать товар, ухудшили качество продукции, убили доверие. Сбыт уменьшился, заказы сократились, заработок упал, мастерские стали простаивать, наступило разорение. Ни гроша более не поступало на бедных, все рухнуло. Само правительство заметило, что где-то что-то подавлено. Года четыре спустя, после приговора суда, удостоверившего тождественность господина Мадлена с Жаном Вальжаном, расходы по взиманию налогов были удвоены в округе Монрейля. И в феврале 1827 года господин Виллель указал на это обстоятельство на трибуне. Глава вторая. Читатель прочтет двустишее, быть может, принадлежащее черту. Прежде чем продолжать рассказ, уместно будет сообщить с некоторой подробностью странный факт, случившийся около того же времени в Монфермеле, и, быть может, находящийся в связи с некоторыми подозрениями властей. В Монтфермеле существует очень старинное поверье, тем более любопытное и драгоценное, что народное поверье по соседству с Парижем такая же редкость, как алоэ в Сибири. Мы вообще уважаем все, что принадлежит к разряду редких растений. Вот в чем заключается Монтфермельское поверье. Думают, что черт с незапамятных времен выбрал местный лес, чтобы скрывать в нем свои сокровища. Кумушки уверяют, что частенько можно встретить в сумерках, в отдаленных чащах леса, черного человека, похожего с виду на рабочего или на дровосека, обутого в сабо, в холщовых штанах и блузе. Вместо шапки у него на голове торчат -то громадные рога, поэтому-то его и узнают. Человек этот обыкновенно роет яму. Есть три способа вести себя при такой встрече. Первый способ – подойти к человеку и заговорить с ним. Тогда убеждаешься, что это простой крестьянин, что он вначале казался черным, потому что дело было в сумерках, что он вовсе не думает рыть яму, а косит траву для коров. А то, что можно было издали принять за рога – просто-напросто навозные вилы, которые он держит за спиной, и зубья которых точно выросли у него из головы. Вы приходите домой после этого и умираете в течение недели». Второй способ состоит в том, чтобы проследить за ним, подождать, пока он окончит рыть яму, засыплет ее и уйдет. Потом поскорее подбежать к яме, разрыть ее и вынуть клад, спрятанный черным человеком. В таком случае вы умираете в тот же месяц. Наконец, третий способ – не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него и пуститься бежать со всех ног. В таком случае вы умираете в тот же год. Так как все три способа имеют свои неудобства, то обыкновенно выбирается второй способ, представляющий хоть какие-нибудь преимущества, между прочими, обладание кладом хоть на один месяц. Находились смельчаки, которые, как уверяют, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть черта. Оказывается, что эта афера не очень-то прибыльна. По крайней мере, если верить преданию и в особенности двум загадочным стежкам на варварской латыни, оставленным на этот счет каким-то нормандским монахом, отчасти колдуном по имени Трифон. Этот Трифон похоронен в аббатстве сен жорж де бошереви близ Руана. На его могиле родятся жабы. И так надо приложить громадные усилия, обыкновенные те ямы очень глубокие, Человек роет, трудится всю ночь. Это непременно делается по ночам. Вся рубашка у него пропитана потом. Свеча догорает до дла, заступ зазубривается. А когда он добирается до дна ямы, когда, наконец, прикасается к кладу, что он получает? В чем заключается в самом деле клад черта? Иногда в одном су, иногда в икю. Бывало, что находили камень, скелет, окровавленный труп. А то и привидения, согнутые в три погибели, как лист бумаги в портфеле. Бывало, что и ровно ничего не находили. Это-то и возвещает нескромному любопытному стихи Трифона. Он копает яму и прячет в этот тайник деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. Латынь. «В наши дни там будто бы тоже находят» то пороховницу с пулями, то старую засаленную колоду карт, очевидно, служившую черту. Трифон не упоминает об этих двух находках, ввиду того, что он жил в XII веке, и, должно быть, черт не был настолько умен, чтобы выдумать порох раньше Рожера Бекона или карты раньше Карла VI. Кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что спустит все до нитки. Что касается этого пороха, то он имеет способность взрывать ружье прямо в лицо его обладателя. Немного спустя после того времени, когда властям показалось, что освобожденный каторжник Жан Вальжан бродит вокруг Монфермеля, в том же селении заметили, что один бывший дорожный рабочий, некто Лабулат что-то беспрестанно рыщет по лесу. По той местности ходил слух, что этот Булат Рюэль был когда-то на каторге. Он состоял под надзором полиции, и так как нигде не мог найти себе работу, то администрация за пониженную плату заставляла его исправлять проселочную дорогу из Ганьи в Ланьи. На Булатрюэле косо смотрели все местные жители. Он был слишком почтительный, слишком льстивый, всегда готов ломать шапку перед кем угодно. Трясся и улыбался при виде жандарма. Про него говорили, что, по всей вероятности, он принадлежал к шайке воров и подозревали, что он по ночам стережет добычу, забившись в кусты. В его пользу было только одно обстоятельство – то, что он был пьяница. Вот что будто бы заметили. С некоторых пор Балатруэль рано заканчивал свою работу по исправлению дороги и уходил в лес со своим заступом. Его встречали в сумерках в самых пустынных прогалинах, в самых диких чащах. Он будто что-то искал, иногда рыл ямы. Прохожие кумушки принимали его сначала за Вильзевула, потом они узнавали Булатрюэля, но, по-видимому, немало не успокаивались. Эти встречи, вероятно, раздражали Булатрюэля. Ясно было, что он что-то искал, и что в его поступках была какая-то таинственность. В деревне поговаривали. Должно быть, опять показывался черт. Булатрюэль видел его и теперь ищет клад. Правда, с него станется украсть клад Люцифера. Вольтерианцы прибавляли. Кто кого одолеет? Булатрюэль черта или черт Булатрюэля? Старухи беспрестанно крестились. Между тем, скоро проделки Булатрюэля в лесу прекратились, и он аккуратно принялся за свою работу. Об этом перестали говорить. Некоторые, впрочем, продолжали любопытствовать, думая, что в этом деле, хотя и нет сказочных сокровищ-легенды, а, наверное, какая-нибудь корысть, более серьезная и более осязательная, чем банковские билеты черта. Изо всех самых заинтересованными оказались школьный учитель и трактирщик Тенардие, который был дружен со всеми и не пренебрегал сблизиться с Булатрюэлем. «Он был на галерах», — говорил Тенардие. «Э, боже мой!» «Разве кому известно, кто на галерах или кто туда попадет?» Раз вечером школьный учитель уверял, что в былое время правосудие непременно расследовало бы, чем болат занимается в лесу по ночам, что он, наверное, проговорился бы, что в случае надобности его подвергли бы пытки, и что, наконец, болат не устоял бы, например, против пытки водой». «А вот подвергнемка его пытки вином», — предложил Тенардье. Их собралось четверо, и они подпоили старого рабочего. Булутрель пил очень много, но говорил мало. «Он необыкновенно искусно соединял жажду пьяницы со сдержанностью судьи». Однако Тенарде и школьный учитель так часто возвращались к расспросам, так тщательно запоминали и сопоставляли немногие вырвавшиеся у него слова, что составили из этих отрывков следующий рассказ. Однажды утром на рассвете было иди на работу, очень удивился, увидев в отдаленном углу леса под кустами лопату и заступ, как будто кем-то спрятанные. Однако он мог подумать, что этот заступ и лопата принадлежали дяде Сифуру, водовозу, и забыл об этом. Но вечером того же дня он будто бы видел совсем случайно, так как был скрыт за толстым деревом, как какой-то человек не из здешних, но хорошо известный Болотруэлю, направился в чащу леса. Вольный перевод Тенардиа. Товарищ по каторге Болотруэль упорно отказывался сказать его имя. У человека этого была ноша, что-то такое квадратное, вроде маленького сундучка или шкатулки. Булат подивился, но будто бы только по прошествии 7-8 минут ему пришло в голову следовать за человеком. Но было уже поздно. Человек успел скрыться в чаще. Наступила ночь, и Булат не мог его настигнуть. Тогда он решился наблюдать за пушкой леса. Светила луна. Два или три часа спустя Болотрюэль увидел, как тот же человек выходил из леса, уже без сундучка, а с заступом и лопатой. Болотрюэль пропустил его и не подумал подходить к нему, потому что тот был, по крайней мере, втрое сильнее его. К тому же вооружен лопатой и заступом и непременно убил бы его, если бы понял, что его узнали. Трогательные встречи двух старых товарищей. Но лопата и заступ были лучом, просветившим Булатриэля. Утром он осмотрел кусты и не нашел там этих орудий. Из этого он заключил, что его знакомые, углубившись в лес, вырыл там яму заступом, спрятал туда сундучок и опять зарыл яму лопатой. Сундучок был слишком мал, чтобы содержать труп. Значит, в нем были деньги. На этом и основывались его розыски. Булутриэль исследовал весь лес, рылся повсюду, где только ему казалось, что земля недавно вскопана, и все напрасно. Он ничего не нашел. В Монфермеле скоро все об этом забыли и думать, только некоторые добрые кумушки толковали. «Так и знайте, что Булутриэль не напрасно затевал возню. Он точно знает, что приходил черт!» Глава третья из которой видно, что кольцо цепи должно было подвергнуться некоторой предварительной обработке, чтобы разбиться от удара молотком. В конце октября этого самого 1823 года тулонские жители видели, как входит в их порт после бури для исправления некоторых повреждений корабль «Орион». Позднее использовавшийся в Бресте в качестве учебного судна, а в то время входивший в состав Средиземноморской эскадры. Это судно, хотя и искалеченной бурей, произвело некоторый эффект, входя на рейд. На нем развивался уже не помню какой флаг, в честь которого ему салютовали по уставу 11 пушечными выстрелами, на что он отвечал таким же количеством. Итого 22 выстрела. Вычислено, что на разные салюты королевские военные почести, на обмен шумными любезностями, на сигналы, требуемые этикетом, на формальности портов и крепостей, на салюты восходящему и заходящему солнцу, проделываемые ежедневно всеми крепостями и всеми военными судами, цивилизованный мир тратит в сутки полтораста тысяч бесполезных выстрелов. Считая по шести франков на каждый пушечный выстрел, это составит 900 тысяч франков ежедневно. Выходит, что ежегодно 300 миллионов разлетаются в дым. Это только к слову. Тем временем бедняки умирают с голоду. 1823 год был, как называли его реставрация, эпохой испанской войны. Эта война включала в себя много событий и представляла немного странностей. Тут было важное семейное дело для Бурбонского дома. Французская ветвь поддерживает и покровительствует мадридской ветви, то есть исполняет долг старшинства. Обнаруживается видимый возврат к нашим национальным традициям, усложненный раболепством и подчинением северным кабинетам. Герцог Ангулемский, прозванный либеральными газетами «Героя Мандухара», С торжественной осанкой подавляет старый реальный терроризм инквизиционного суда, борющийся с химерным терроризмом либералов. Воскресают лоты к великому ужасу почтенных дам под названием «Дескомидос» – безрубашечники. Теории 89-го года внезапно прерваны в их подпольной работе. Европа восклицает «Стой!» французская идея. Рядом с французским престолонаследником в качестве генералиссимуса принц Кореньяне впоследствии Карл Альберт, поступает волонтером в этот крестовый поход королей против народов и носит гренадерские палеты красной шерсти. Солдаты империи снова выступают в поход после восьмилетнего отдыха, состарившиеся, грустные, под белой кокардой. За границей трехцветное знамя развивается над геройской горстью французов, подобно тому, как белое знамя развивалось в Коблинце 30 лет назад. Монахи перемешиваются со старыми французскими солдатами. Дух свободы и нововведений приводится к порядку штыками. Принципы разрушаются пушечными выстрелами. Франция разоряет своим оружием то, что она создала своим умом – Неприятельских вождей продают, солдаты колеблются, города осаждаются. Нет никаких военных опасностей, а между тем постоянная возможность взрыва, как в захваченной мине, мало пролитой крови, мало приобретенной чести. Позор для многих. Слава ни для кого. Вот какова эта война, созданная принципами потомков Людовика XIV и ведомая генералами, происходящими от Наполеона. У нее была печальная участь в том отношении, что она не напомнила ни Великой войны, ни Великой политики. Несколько военных подвигов были серьезны. Например, взятие Трокадеро – «Великое дело оружия». Но вообще говоря, повторяем, трубы в этой войне издают надтреснутый звук. Вся она как-то сомнительна. История одобряет Францию за то, что она колебалась принять этот ложный триумф. Обнаружилось, что некоторые испанские офицеры, которым поручено было сопротивляться, слишком легко уступали. Мысль о подкупе примешалась к победе. Казалось, что скорее покупали генералов, чем выигрывали сражения, и солдат-победитель был унижен. Бесславная война, в которой между складок знамен можно было прочесть. Банк Франции. Солдаты войны 1808 года хмурили брови в 1823 году, глядя, как легко растворялись цитадели, и стали сожалеть о Палафоксе. Таков уж французский нрав, который предпочитает иметь противником растопчена, а не С точки зрения еще более важной, на которой не лишне остановиться, эта война, оскорбляя во Франции военный дух, вместе с тем возмущала дух демократический. То было предприятие с целью порабощения. В этой кампании целью французского солдата, сына демократии, было добыть иго для других. Чудовищное противоречие. Франция создана, чтобы пробуждать дух народов, а не для того, чтобы подавлять его. Свобода высияла из Франции. Это солнечное явление. «Слеп тот, кто этого не видит», — это сказал Бонапарт. Война 1823 года, покушений на благородную испанскую нацию, в то же время были покушением на французскую революцию, и Франция совершила это чудовищное насилие. Что касается Бурбонов, то война 1823 года была для них пагубна. Они приняли ее за успех. А они не заметили, как опасно убивать идею. В своей наивности они ошиблись настолько, что ввели в свое управление в качестве элемента могущества страшно ослабляющий элемент преступления. Дух пришел в их политику. 1830 год ведет свое начало из 1823 года. Испанская кампания стала аргументом в пользу насильственных поступков и нарушений священных прав. Франция, восстановив короля-внука, то есть Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV в Испании, могла восстановить неограниченную монархию и у себя. Бурбоны впали в страшное заблуждение, приняв повиновение солдата за согласие нации. Такая уверенность губит престолы. «Вернемся к кораблю «Орион». Во время военных действий армии под начальством принца генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже говорили, что Орион принадлежал к этой эскадре и что из-за он вернулся в Тулонский порт. Присутствие военного судна в гавани имеет нечто заманчивое для толпы. Это величественно, а народ любит все величественное. Военное судно? одна из великолепнейших форм борьбы человеческого гения с силой природы. Военное судно состоит в то же время из самых тяжелых и самых легких элементов, потому что оно имеет дело с тремя формами вещества – с твердым, жидким и воздушным – и должно одновременно бороться с ними. У корабля одиннадцать когтей, которыми он зацеплял за камни на дне морском. У него больше крыльев и усиков, нежели у насекомого, чтобы удерживать воздух. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, как из громадных горнов. Он гордо отвечает громам. Океан силится сбить его с пути среди страшного однообразия его волн. Но у корабля есть своя душа, свой компас, который руководит им и всегда указывает на север. В темные ночи его огни заменяют звезды. Против ветра у него есть канаты и паруса. Против воды – дерево. Против скал – железо, медь, свинец. Против тьмы – свет. Против пространства – магнитная игла. Чтобы составить себе представление о гигантских пропорциях, которые в целом образуют военное судно, стоит только войти в один из скрытых шестиэтажных стапелей в портах Бреста или Тулона, строящиеся там суда, так сказать, под колпаком. Вот это колоссальное бревно – Рея. Вот эта толстая деревянная колонна, распростертая на земле и которой конца не видно – это большая мачта. Если измерить ее от основания в трюме и до вершины, в ней длины 60 сажен, а толщина ее в диаметре у основания – 3 фута. Большая английская мачта возвышается на 217 футов над уровнем воды. Наши отцы употребляли во флоте канаты, в наше время употребляют цепи. Груда цепи с одного стопушечного судна имеет 4 фута высоты, 20 футов ширины. А чтобы построить это судно, сколько надо дерева? Три тысячи кубических метров. Это целый плавучий лес. А между тем, надо заметить, здесь говорится о военных судах прежнего времени. 40 лет тому назад о простом парусном судне. Пар был тогда еще в состоянии младенчества и с тех пор прибавил новые чудеса к тому диву, который называется военным судном. Не говоря о новых чудесах, старый корабль Христофора Колумба и Рюйтера — одно из величайших творений человека. Он неистощим в силе, он захватывает ветер в свои паруса, он точен среди необъятного пространства волн. Он плавает и царствует. Однако наступает час, когда шквал разбивает, как соломинку, эту Рею в шестьдесят футов длиной, когда буря гнет, как тростник, ту мачту в четыреста футов высоты, когда этот тяжелый якорь пляшет в волнах, как удочка рыбака, когда эти чудовищные пушки издают жалобный, бесполезный рев, уносимый ветром в пространство среди мрака ночи когда все это могущество, все это величие поглощаются высшим могуществом, высшим величием. Вот почему толпа любопытных, сама не объясняя себе причины, теснится во всех портах вокруг этих чудесных орудий войны и навигации. Каждый день с утра до вечера набережные и молы Тулонского порта были усеяны толпой праздно шатающихся зевак, не имеющих иного занятия, как смотреть на корабль «Орион». «Орион» было судно уже неоднократно поврежденное. В прежнее его плавание толстый слой раковин скопился на его подводной части, так что это убавило ему хода почти наполовину. В прошедшем году его отправили в доки, чтобы отскоблить раковины. Потом он опять пустился в море, но это соскабливание повредило крепление подводной части. Близ Балиарских островов открылась небольшая течь. Налетел равноденственный шквал и нанес кораблю другие повреждения. Вследствие этого Орион вынужден был вернуться в Тулон. Он стоял на рейде близ Арсенала. Его снаряжали и исправляли. Корпус не был поврежден, но тут и там по обыкновению сняли обшивку, чтобы дать возможность воздуху проникнуть в трюм. В одно утро толпа, глазевшая на него, была свидетельницей несчастного случая. Экипаж привязывал паруса Крея. Марсовый матрос, которому было поручено поднять верхний угол паруса, вдруг потерял равновесие. Все видели, как он покачнулся. Толпа, собравшаяся на набережные арсенала, испустила крик. Голова перевесила туловище, человек завертелся вокруг Реи и с распростертыми руками рухнул в пропасть. Падая, он ухватился за концы сначала одной рукой, потом другой, и повис на них. Повис над морем на страшной высоте. Толчок при падении сообщил канатам довольно сильное движение наподобие качелей. Человек качался туда и сюда на конце веревки, как камень порощи. Поспешить ему на помощь значило подвергнуться страшной опасности. Ни один из матросов, ни один из прибрежных рыбаков не рискнул отважиться на этот подвиг. Между тем несчастный матрос изнемогал. Издали на лице его нельзя было видеть страха, но все члены его выражали полное истощение. Руки судорожно подергивались. Каждое его усилие, чтобы подняться, еще увеличивало колебания канатов. Он не кричал, опасаясь потерять силу. Все ждали только того мгновения, когда он выпустит веревку, и порою все головы отворачивались, чтобы не видеть, как он сорвется. Бывают минуты, когда конец веревки, какая-нибудь ветка, шест — это сама жизнь. И ужасно видеть живое существо, которое отделяется от своего последнего оплота и падает, как спелый плод. Вдруг увидели человека, который взбирался по снастям с проворством тигра-кота. Этот человек был одет в красное, значит, каторжник. На нем была зеленая шапка, значит, он осужден пожизненно. Когда он забрался до высоты Марса, ветер сорвал с него шапку и обнажил белую, как лунь, голову. Это был человек немолодой. Действительно, один из каторжников партии, работавший на судне, с первой же минуты побежал к вахтенному офицеру и среди смятений и колебаний всего экипажа выпросил у офицера позволение рискнуть жизнью, чтобы спасти матроса. Офицер утвердительно кивнул головой, и каторжник одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к колодке, на его ноге. Потом бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита цепь. Только впоследствии вспомнили об этом. В одно мгновение он уже был на Рее. Он остановился на несколько секунд и словно измерял ее глазами. Эти мгновения, в течение которых ветер качал матроса, повиснувшего на кончике нити, показались зрителям целым веком. Наконец, каторжник поднял глаза к небу и сделал шаг вперед. Толпа вздохнула свободнее. Видели, как он бегом пробежал по Рее. Дойдя до конечности, он привязал к ней конец, принесенный им веревки, а другой конец пустил висеть свободно. Потом начал спускаться на руках вдоль этого каната. Когда всех охватила невразимая тревога, вместо одного человека двое повисли над пучиной. Точно паук, подоспевший, чтобы схватить муху, только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч взоров были устремлены на эту группу. Ни единого восклицания, ни единого слова, только дрожь пробегала по телам зрителей. Все затаили дыхание, точно боялись прибавить хоть слабое дуновение к ветру, колыхавшему обоих несчастных. Между тем каторжнику удалось достичь матроса. Казалось, еще минута, и этот человек, обесселивший, свалится в пучину. Каторжник крепко привязал его к канату, за который держался одной рукой, в то же время работая другой. Наконец увидели, как он снова поднимается на Рею и втягивает туда матроса. Одно мгновение он поддерживал его, чтобы дать ему собраться с силами. Потом схватил его на руки, понес его по Рею до Эзельгофта, оттуда до Марса, где отдал его на руки его товарищей. В эту минуту толпа принялась аплодировать. Старые надсмотрщики над каторжниками прослезились. Женщины обнимались, слышались растроганные голоса, кричавшие с какой-то яростью. «Помилование этому человеку!» Он же счел долгом немедленно спуститься для присоединения к своей партии. Чтобы сделать это поскорее, он скользнул по снастям и побежал по Нижней Рее. Все взоры следили за ним. Была минута, когда на всех нашел страх. Неизвестно, утомился ли он, или просто у него закружилась голова, но все видели, как он споткнулся и зашатался. Вдруг толпа испустила страшный крик. Каторжник сорвался в воду. Падение было опасное. Фрегат «Альхисирос» стоял около самого Ориона, и бедный каторжник свалился между двух судов. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека поспешно бросились в лодку. Толпа поощряла их. Тревога снова овладела всеми сердцами. Человек больше не появлялся на поверхности. Он исчез в море, не возмутив его поверхности, словно канул в бочку с маслом. Ныряли, разыскивали. Напрасно. Искали его до вечера. Не могли найти даже тела. На другой день одна Тулонская газета напечатала следующие строки. 17 ноября 1823 года. Вчера один каторжник, находившийся на Орионе, оказывая помощь матросу, упал в воду и утонул. Тело его не могли отыскать. По всей вероятности, оно застряло между своей набережной Арсенала. Человек этот записан в колодничью роспись под номером 9430 под именем Жана Вальжана.